оставленные на телах жертв сувенирные тарелочки, мотки пряжи со спицами, кулинарные книги и прочее. За день-два до каждого из них в том же месте происходили громкие преступления. Ну, относительно громкие, потому что убийство директора крупнейшего в области градообразующего предприятия – это шум на всю Россию – И побег восьмерых рецидивистов из колонии строгого режима – это тоже не фунт изюму. И взрыв на вещевом рынке в областном центре. А вот, к примеру, убийство главы администрации небольшого района является громким только для самого этого района. Но независимо от того, на всю страну гремело преступление, или только на область, или даже район, всех их объединяет одно – На раскрытии этих преступлений и поимку преступников бросаются все милицейские силы, весь личный состав правоохранительных органов занимается только этим, а все прочие преступления, которые совершаются в эти дни, остаются без должного внимания. Восемь убийств за два с лишним года. Или не восемь, а семь и одно. Самое первое убийство Тани Шуствой поставим особняком. Что говорила ее мать? Что отец Стани был совершенно раздавлен реакцией коллег на его несчастье. Им для Татищева искать надо. Все на ушах стоят, и заниматься раскрытием убийства некому и некогда. Может, бывший майор Шустов рассвирепеть до такой степени, что решится мстить, может. Может он мстить именно таким чудовищным способом? Почему нет? Совершают преступления почти сразу после того, как где-то происходит что-нибудь серьезное, требующее максимального напряжения милицейских сил. И выбирает для этого не просто первых попавшихся, потерпевших, а детей сотрудников правоохранительной системы, таких же, как он сам. Пусть им будет так же больно и горько, когда убийством их детей никто не станет заниматься как положено. Да нет, чушь. Бред. Для этого надо быть абсолютно сумасшедшим. А что, Шустов нормальный? С виду да, только пьет сильно. А на самом деле, кто его знает? Ведь он пьет. Может ли сильно пьющий человек оказаться таким мобильным, чтобы мгновенно оказываться в любой точке страны, где совершаются серьезное преступления и в считанные часы находить подходящую жертву? Или он не такой уж пьющий, и все его пьянство не более чем маскарад, запах перегара, агрессивность и красное лицо, вот и достаточно, чтобы тебя считали нетрезвым. Не велик фокус? Нет, все равно бредятина. Нужно как можно скорее выяснить, чем занимаются родители остальных шестерых убитых. И когда окажется, что они не имеют к правоохранительным органам никакого отношения, успокоиться и перестать думать о шуставе. Коротков явился не в 5 как собирался, а в половине восьмого. Но это и понятно. Разве замначальника убойного отдела в столице может планировать свое время?